Глава 20. «Живей! Живей! Шевелите задницами, сволочи толстобрюхи!» Рев сержантов вызывал настоящую боль. «Небось, не бабу пойти, а лопатой работаете!» «Куда кидаешь? Плетей захотел?» Солдаты тихо роптали, бурчали под нос, не рискуя огрызаться вслух, но работали как проклятые. Командиры сказали, что именно здесь нужна ровная утрамбованная площадка, «Значит, она будет. И плевать, что на этом месте сейчас каменистый холм, на котором не всякая трава соглашается расти. Легионер все сдюжит. Такова солдатская доля. Только надо не забывать молить светлого Орриса, чтобы он еще чуть-чуть, совсем немного, подержал ясную погоду». «Давай, ты, Мархузова задница, грузи в мешок побольше и не отлынивай. Не то будешь всю ночь в одиночку земельку таскать. И не эти жалкие тридцать сажений, а до моря!» Попытавшийся схитрить легионер сгорбился, и его руки замелькали, насыпая мешок доверху. Таких окриков было много, но не всегда они заканчивались обыкновенной бранью. «Ну и зачем это все нужно, Лэр? поинтересовался стоявший чуть позади кайфата Капрал Терн. «Этот холм придется до основания срыть. Так это еще на седьмицу работы». На людях Капрал общался со старым другом, соблюдая строгую субординацию — Да и то, им мне особенно часто приходилось сталкиваться вот так, с возможностью перекинуться парой слов. Между лейтенантом и его капралом лежит пропасть. Похоже, магам короля срочно понадобилась площадка для какого-то там ритуала, как раз на уровне середины холма. Кирсен Кайфад снял маску с лица, подставляя его ветерку. Шрамы на лице снова воспалились, пыша жаром и беспокоя дергающей болью. Подобное происходило уже несколько раз, и почти ничего не помогало. Странная магия эльфов, вернее их магическая зараза, успешно противостояла усилиям самого Кирсона. Прохладный ветер с моря остужал кожу, принося облегчение. «Хорошо, что хоть ребята нашей роты занимались земляными работами вчера, сегодня могут отдохнуть». По голосу чувствовалось, что Кайфат о чем-то серьезно задумался. Он сильно изменился после своего стремительного взлета карьеры. Если, будучи капралом, бывший раб оставался мрачным, молчуном и отшельником, с непростым, довольно жестким характером, то теперь он окончательно замкнулся в себе, а в его много повидавших глазах появились тени серьезных дум. Очень часто он вскакивал посреди ночи и принимался бродить вокруг, пугая часовых. Лишь хорошо знающие его люди подмечали эти изменения, а для чужаков новый лейтенант был совершенно непонятной, непредсказуемой фигурой, Его излишне требовательный подход к обучению бойцов, эти ночные бдения, благодаря чему в четвертой роте оказались самые бдительные часовые, жуткие шрамы, странная звериная походка и пугающие слухи, передававшиеся шепотом у костра. Так много всего превращающего обычного командира в нечто, вызывающее настороженность. Рассказы легионеров, служивших с ним раньше, лишь способствовали этому». Только Терн, Рвач, Лиерд и еще несколько бойцов, но особенно Терн, были теми людьми, которые демонстрировали безоговорочную преданность лейтенанту. Они образовывали как бы его гвардию, элиту, поддерживая Кьерсона во всем. И даже не слишком часто общавшиеся с Кайфатом не по делам службы, они все равно воспринимались как его люди. Вот остальная рота пока еще его не была. «Ребята с ужасом ждут, что вечером будет какое-нибудь изощренное издевательство с бегом, тренировочными поединками и упражнениями с оружием. Думают, раз утром им дали отдохнуть, то вечером лейтенант наверняка отыграется», — со сдержанной усмешкой объявил подошедший рвач. «Или они все-таки правы?» Кирсон обернулся к капралу и хмыкнул, вызвав у того внутреннюю дрожь при виде страшно исказившегося лица. «Нет, сегодня пусть еще отдыхают». Сверх меры мучить не стоит. Вчера весь день в земле возились, и заставь их сегодня пошевелить лишний раз пальцем, как тут же поднимут бунт. Да и кажется мне, что завтра им понадобится слишком много сил. Огонек интереса, зажегшийся было в двух парах глаз, тут же потускнел, когда старые товарищи поняли, что лейтенант свою мысль развивать дальше не будет. «Эх, Лэр, страшно говорить, но я начал скучать по нашим тренировкам в Грумбале». Тело привыкло, да и самому приятно ощущать, что как боец уже не уступаешь другим. Странно. Слова разоткровенничавшегося рвача настолько удивили Кирсона, что его брови взлетели вверх. «Но это я!» Капрал второго десятка внезапно почувствовал себя неуютно, и истушевавшись замолк. «Ничего, будут вам еще тренировки. Не сегодня и не завтра, но будут». В ответ на эти слова командира теперь уже огорченно вздохнул Терн. Он, похоже, не был сторонником самоистязания. В этот момент от суетящихся около холма людей прибежал вымазанный в земле Руал. Сердито цокая, и то и дело оглядываясь назад, он замер перед хозяином и требовательно запищал. «Как извозился, так само очищайся. Море недалеко! Вот туда изгоняй, искупайся!» Нависая над зверем башней холодного отчуждения, назидательно произнес Хирсон, но товарищи почувствовали, как потеплел голос, и в словах заскользили ласковые нотки. «И нечего так сопеть! Тебе было сказано, чтобы ты туда не бегал. Ничего интересного ведь не нашел!» Любопытный зверек командира слишком заинтересовался непонятной суетой людей и, не вытерпев, на второй день нарушил запрет хозяина. Теперь же, поняв, что помощи от двуногого друга не дождется, он осуждающе задрал хвост, немного потоптался и стрелой мчался в сторону шумящего океана. Терна и всех остальных всегда поражала эта странная связь между пушистым хищником и Кирсуном. Постоянно казалось, что этой парочке для общения совсем не надо слов, и все разговоры служат лишь спектаклем для глупых зрителей. К вечеру выбившихся из сил легионеров третьей роты разогнали гвардейские маги и принялись за работу уже сами. Забравшись на почти полностью скрытую верхушку холма, они принялись выполнять непонятные непосвященным замеры, таинственные расчеты и прочие действия, больше присущие обычным землемерам. Через несколько часов сквозь навалившуюся темноту и пелену заморосившего противного мелкого дождя пробились красноватые огненные всполохи. Шипел под дождем раскаленный камень, негромко переговаривались маги, не выпускавшие из рук небольшие жезлы. Все это Хирсон даже не видел, а просто ощущал магическим чутьем. На земляные работы давно обратили внимание и в фиоре, но поделать ничего не могли. Больше двух верст отделяла стену от заинтересовавшего королевских чародеев места. Установленные на стенах метательные орудия на такие расстояния попросту не били, а вылазка не получилась бы из-за вечно настороженных и готовых к бою алых щитоносцев. Да и рисковать из-за совершенно непонятных действий противника. Оставалось удивляться, почему осажденные не пустили в ход свой главный козырь – пиратские галеры. Их корабельным скорпионом было вполне по силам расстрелять нарушителей спокойствия захваченного города. Особенно яркая вспышка яростно и зло разогнала мысли Кирсона, и он вновь обратил внимание на магов. Те уже собрались у подножья холма, творя какое-то, очевидно, самое сильное заклинание. Особенной мощи там, правда, не наблюдалось, но против городской стены как раз сошло бы. Не будь она защищена чем-то подходящим, конечно». Вспыхнули сотворенные колдунами странные и абсолютно непонятные переплетения нитей и заклятия, и раздался звук, будто над холмом пролетел гигантский шмель. Мгновение, и вот уже багровое Марево разорвало неспокойную ночь. Вокруг ободряюще зашумели и засвистели довольные зрелищем солдат легиона, вылезшие ради такого случая из-под убогих самодельных навесов. Многие восторженно напоминали всех богов тьмы и света вместе взятых, советуя им совершить разные, не слишком приятные даже на слух действия. Дети. Просто взрослые дети, уставшие от крови и смертей. Но заставившие отступить ночь явления, стало завершающим штрихом обряда, и чародеи небольшими группками двинулись вглубь лагеря. Среди солдат зазвучали возгласы разочарования, правда усилившийся дождь, уже почти ливень, быстро разогнал недовольных. Кирсон послал легкий импульс призыва Руалу и скинул с себя одежду, оставшись в нижнем белье. Соорудив из потрепанной формы легионера нечто вроде уютного гнезда, он с улыбкой отметил, как прыгун вынырнул из ночного мрака и, возбужденно засопев, залез в укрытие. «Спи!» – ободряюще посоветовал солдат четвероногому другу и устроился рядом, застыв в нелепой и, на первый взгляд, совершенно неудобной позе. Вспышки молний выхватывали из тьмы силуэты громад пузырей, совсем недалеко притянутых к самой земле множеством канатов, серые тени, свернувшихся под одеялом бойцов. Палатки. Как же всем сейчас не хватало палаток? Именно после таких ночей ненависти легионеров к врагу удесятеряется. Ведь гвардейцы своими палатками не делятся. Пусть многие из них и ночуют в приземлившихся пузырях, открытых повозок слишком мало. Кирсон улыбнулся и задрал лицо к суровому небу. Тугие струи воды били по телу, придавая бодрости и сил, но электризованный воздух буквально вопил об избытке энергии. Лейтенант сделал несколько энергичных вздохов и погрузился в глубины сад Тор. В памяти за занозами сидели десятки поединков, которые следовало всячески проанализировать, вычленить чужие секреты и примерить их на себя. Только так, постоянно совершенствуясь, можно выжить в этом проклятом мире. И если уж судьба вышвырнула его на свет, вновь и вновь вздымая на гребень успеха, то было бы преступлением не воспользоваться щедро разбросанными шансами и не рвануть вперед к неясному пока капризу, но, кажется, дарующему больший покой и свободу. И уж там, там видно будет. Каждый новый штурм не похож на предыдущий. И ведь все повторяется. Крепкие ворота, стены, потоки смолы и кипятка, огненный вар, поглотивший соседа, стрелы и копья, летящие, казалось, именно в тебя, чужой рев и надрывный стук запаленного сердца в ушах. Все похоже, да не совсем. Чувства бурлят, а истончившаяся нить жизни придает ощущениям такую остроту, что остальное меркнет, и каждый вздох становится еще вкусней, еще приятней, еще желанней. Штурм Фиора начался обыденно. С утра, еще под легким, почти незаметным моросящим дождиком, два десятка магов с королем во главе прошли к расчищенной, опаленной жаром чародейского огня площадке. Гилит Первый Ранс встал в центре, а чародеи образовали вокруг него два круга. Молодой монарх напряженно застыл, вцепившись в свою новую игрушку, магический молот, следя за происходящим вокруг действом. Чародеи из внутреннего круга затянули за унывный гимн, и двинулись осторожными шажками, повторяя движение Тасса по небосводу. Внешний же круг стал зеркальным отображением внутреннего. Очень похожая песня заклинания и движение в обратную сторону. Воздух над площадкой сгустился и засветился лазурью. Фигуры людей стали пропадать, лишь изломанные тени продолжали безумный хоровод. В этот момент по уже и так взбаламученному лагерю забегали вестовые, отдавая приказы командиров. «Приказ капитана Эльфарута. Откуда в легионе взялся столь молодой офицер Вестовой, к Ирсону было непонятно. Но зачем, спрашивается уточнять, какого именно капитана приказ? Выживший и сохранивший почти всю первую роту капитан Эльфарут вновь возглавил Львов, и легионеры быстро ощутили его тяжелую руку. Правда, он оправился после ранения только пару дней назад, но даже за столь короткий срок перемены оказались значительными. На площадке ощутимо грохнуло и тряхнуло землю. Все вокруг разом загомонили, обсуждая происходящее. «Ну так что?» — передал капитан. Вежливо уточнил Кайфат, привлекая к себе внимание отвлекшегося на магическое действие Вестового. «Офицер, я законно рожденный дворянин и попрошу сохранять со мной уважительный тон!» Паренек вспыхнул и постарался за возмущением и собственным напором скрыть промах. «Значит так!» Разом погрустнев, бросил Кирсон. Ему эти постоянные намеки на его постыдное происхождение и возмутительно быстрый карьерный взлет уже изрядно надоели. «Если у тебя, мальчик, ко мне имеются претензии, то после штурма готов разрешить все наши разногласия на клинках. А пока передай приказ командира». Последние слова лейтенант произнес настолько убедительно, что обидчивый вестовой тут же прекратил прирекание и отрапортовал. «Четвертая рота идет во второй волне атаки вместе с пятой ротой черных щитоносцев и третьей ротой грифонов!» «Задача!» — четко и без эмоций уточнил Кайфат. «Атака порта!» — звонко отчеканил посыльный и обидно ухмыльнулся. «Знаток местных красот скоро подойдет! Приказ понятен?» — изобразив на лице участие, поинтересовался посыльный. Даже тупице становилось ясно, что он попросту уверен в неспособности выскочки уяснить что-либо. «Высокородный недоносок!» — яростно прошипел вслед гордо вышагивающему офицеру, оказавшийся рядом Терн. «Ты же и сам не из простых!» — с холодной иронией поинтересовался Кирсон и уже другим тоном приказал. «Передай сержантам и капралам, чтобы были здесь через пять минут!» Чуть позже подошли капитан пятой роты щитоносцев, представившийся как Лин Ольмарт Зирин, и капитан Грифонов, Лин Бекр Истон. Линзирин вел себя подчеркнуто нейтрально, ничем не выдавая неприязненного отношения к выскочке, чего нельзя было сказать о Беккер-Истоне. Тот то и дело кривил губы, презрительно рассматривая Кирсона. В том, что эти чувства присутствовали, Кирсон не сомневался. С офицерами пришел кряжестый мужик, оказавшийся проводником отряда по городу. Присев на корточки и чертя кончиком длинного ножа не слишком понятные рисунки, он принялся описывать пути к порту. Хотя Фиоры не казался гигантским городом, подобным столицам великих держав, но в узких лабиринтах его улочек вполне можно было заблудиться. Стоящие вокруг младшие командиры четвертой роты лишь тяжело вздыхали, пытаясь прорваться сквозь хитросплетение путанной речи проводника. «В общем, все ясно. Маршрут движения понятен. Осталось прояснить некоторые детали». Капитан прервал поток слова излияний проводника и повернулся к кайфату. Тот задумчиво кивнул — и посмотрел на командира Грифонов. «Я не собираюсь вмешиваться в дела вашей роты, лейтенант, но в отряде будет только один командир. Это понятно?» – жестко сказал Лин Ольмарт. «Разумеется, лэр». Голос лейтенанта был ровен. «Тогда порядок движения таков. Впереди идут гвардейцы, выполняя роль тарана и щита. Львы же прикрывают тылы и выполняют фланговые маневры. Возражения есть, лейтенант?» Звание своего собеседника офицер чуть-чуть выделил голосом. Это было едва заметно, но все же заметно. «Нет, Лэр!» – ответ Кирсона прозвучал неожиданно звонко в наступившем затишье. Буйство сил вокруг короля и магов на краткий миг замерло. По чувствам кайфата резануло ножом ощущение натянутой тетивы снаряженного лука могущественной магии. Внезапно повисшую тишину прорезал звук свистящего шипения тысяч гигантских змей, И от магов к крепости, прямо к воротам Фиора, протянулась изломанная дуга огненно-рыжей молнии. Пока шел разговор с капитаном, Кирсон и не заметил, как на подступах крупнейшего на западном побережье запретного моря города уже оказались две штурмовые колонны бойцов Зелода. Они покрыли уже две трети расстояния до стен, теряя бойцов под градом стрел и дротиков из метательных машин, когда магия короля и его чародеев поразила ворота. Мигом вспух гигантский рыжий пузырь, сминая вокруг себя каменную кладку, выворачивая железные скобы и раскидывая во все стороны кричащие тела. Еще мгновение, и магическая дуга пропала, заставив творение чародея с гулким грохотом лопнуть. По стенам побежали волны энергии, видимые только магическим зрением. В висках резко кольнуло, и уже в стороне от места взрыва начали вспыхивать мерцающими факелами некоторые фигуры. «Мархуза вам всем в глотку!» Почти простонал Ясин, выражая охвативший многих ужас при виде гигантского пролома в мощной, защищенной заклятиями и мастерством строителей стене. На месте ворот и башни теперь образовался невысокий завал из камней, из-под которого раздавались вопли раненых защитников. Но столь впечатляющая демонстрация мощи устрашила и зелотцев. Первым пришли в себя Кирсон и капитан Ольмарт. «А ну, шевелитесь, недоноски! Сержантам организовать построение в штурмовую колонну по пять человек!» Яростно закричал лейтенант, выводя бойцов из ступора, а капитан, мотнув головой на прощание, побежал к уже начавшим построение в полусотни сожжений от холма щитоносцам. «Если мы заставим черных ждать, то я лично зарублю виновника такого позора!» поторопил засуетившихся легионеров Кайфат. Чародейская дымка вокруг фигур магов поблекла, уменьшился накал энергии, но обряд еще явно не был окончен. В проломе уже вовсю кипел водоворот яростной схватки между гвардейцами и набежавшими воинами баронств, которых не настигла смертельная магия. Грота львов уже бежала вслед за черными щитоносцами. Тяжело вооруженные пехотинцы обманчиво легко несли весь тот груз железа, что давил их плечи. бежали разомкнутым строем, затрудняя работу обслуги метательных машин врага. Через несколько мгновений над головами людей засветилась дуга, и вот уже возникла знакомая картина применения разрушительной магии. Взлетевшие в воздух после взрыва каменные обломки брызнули смертельными градинами во все стороны. Несколько бегущих в первых рядах бойцов прикрылись сверху своими тяжеленными щитами. Кто-то упал, и не все упавшие спешили подняться. Бой заставляет сознание плыть, сменяя реальность. Взгляд выхватывает отдельные картинки схватки, а тело действует помимо разума. В этот раз взорвался только фрагмент стены, не затронув башни, поэтому завал получился совсем небольшой. Бойцы легко преодолевали это незначительное препятствие и скрывались за стенами. Осталось 50 шагов, 30, 10, пролом. Наконец Кирсон во главе Львов уже за стенами Фиора И тут же он начал раздавать приказы. «Первый взвод в резерве! Второй и третий! Искать стрелков и магов врага! В близкий бой не вступать!» Вокруг гремело железо. Многочисленные закованные в сталь фигуры с чернью на щитах яростно добивали бойцов с уже ставшими ненавистными чужими эмблемами. В сажениях в двадцати от пролома застыла фигура капитана Ольмарта, окруженного офицерами гвардейцев. Он показывал рукой куда-то на крыше расположенных в отдалении домов. Внезапно неприятно запульсировал офицерский амулет на руке Кирсона, вынуждая остановиться и ответить вызывавшему. Это изобретение нолдских магов, называемое переговорным амулетом, полагалось каждому офицеру и обеспечивало надежную связь в битве. Вот только в армии Зелода их было не так уж и много. Во всяком случае, в 12 легионе их почти не использовали. Прежние короли предпочитали экономить на армии. Кайфату это полезное устройство вручили сразу по получении нового звания – Но то был редкий случай для далеких от столицы легионов. Все-таки с ними был король. «Лейтенант, планы немного изменились. Видите, насколько здесь плотно стоят дома? Разделите роту и отправляйтесь поверху. Будете нас прикрывать. Не то нас тут перестреляют, как глупых птиц». Знакомый голос капитана, зазвучавший у Кирсона прямо в голове, был сух и деловит. «Выполняйте. Нам надо закрепить успех, пока баронские твари не откатились на подготовленные позиции». Как минимум три роты щитоносцев начали собираться на двух параллельных улочках, готовясь к новому броску. Оставшиеся четвертая и пятая роты заняли оборону у пролома, защищая тылы. Львам достались необычные воздушные дороги, до этого облюбованные лишь трубочистыми ворами и птицами. Кирсон пошел с первым взводом, выбрав себе дома между двумя улочками, где пойдут основные силы. Второй и третий взводы получили позиции по соседству. Не успела команда отзвучать, как десятки бойцов кинулись выбивать окна и двери, ныряя внутрь зданий. Минута, и вот уже на крышах замельтешили первые фигуры. За ними ринулись остальные львы, а щитоносцы построились в плотные шеренги и двинулись вперед двумя смертоносными гребнями, способными смахнуть любое препятствие на пути. Идти по скользкой черепице оказалось не так уж и просто. Ноги то и дело разъезжались, заставляя сердце предательски холодеть. «Крыша третьего этажа — это почти четыре сожжения. У упавшего немного шансов остаться живым». Кирсону этот необычный марш давался легче всего, заставляя солдат завистливо коситься. Он легко перепрыгивал с крыши на крышу, спокойно балансировал почти на самом краю. Противник пока не встречался. Лишь иногда лейтенант заставлял нескольких бойцов спускаться вниз и обшаривать дом. Что уж там настораживало командира, неясно — Обычно легионеры находили дрожащих от страха людей, забившихся в дальние углы дома. Но через несколько сотен сажений такого движения мирная картина опустевшего города сменилась кровавым батальным полотном. Дороги внизу перегородили высокие баррикады, за которыми злобно скалились лица, приготовившихся к смерти солдат. На крышах домов их прикрывали многочисленные стрелки, а где-то впереди испускало зловоние для умеющих чувствовать какая-то особенно мерзкая магия. Баррикада расположилась почти сразу за первым перекрестком. Окружающие дома отличались богатым убранством, многочисленными горгульями на крышах и невысокими бордюрами. Идеальное место для укрытия вражеских стрелков. В торцах здания оказались глухие стены, так что единственной возможностью проникнуть внутрь были крыша и расположенные позади баррикад двери и окна. По понятным причинам, доступным для львов путем на соседнее здание стала крыша, Вот только их разделяла улица шириной в четыре сажения, преодолеть которые было просто невозможно. Неотвратимый вал гвардейцев накатился на баррикаду и увяз в кровавой рубке с баронскими солдатами. За спинами защитников взметнулось желто-зеленое знамя с башней и сломанной стрелой на полотнище. Критский отряд. А стрелки врага уже начали осыпать жалящим дождем из стрел растерявшихся львов. Зелотцы заметались в поисках укрытия, тут же потеряв несколько человек. Лишь команды сержантов заставили их откатиться назад и укрыться за трубами и под скатами крыш, оставив гвардейцев беззащитными перед стрелами. «Где лейтенант?» — вдруг рявкнул сержант Ясин, наглядев распластавшихся по крыше большого дома солдат. «Что с лейтенантом?» Солдаты угрюмо молчали, боясь пошевелиться и стать мишенью для стрел врага. «Тихо, сержант, тихо! Жив он!» Скорчившийся за здоровенной трубой Терн, как всегда устроившийся лучше всех, яростно зашипел на своего командира. «Кажется, лейтенант сейчас будет у соседей через дорогу!» Внезапно Капрал выругался и, опасно выглянув из-за ненадежной трубы, пустил стрелу. На крыше дома с соседней улицы, там, где точно так же застрял второй взвод, лопнула расколотая черепица, и фигура вражеского стрелка укрылась за бортиком. «Демон!» «Промахнулся!» — зарычал Сагнар и вновь укрылся за трубой. Мимо пролетела стрела. «Эти твари по лейтенанту лупят! Попасть могут!» Ясен успел подумать, что коль в Хирсона кайфата все-таки попадут или даже убьют, то горевать он особо не будет. Как вдруг осторожно выглянувший капрал-рвач радостно взревел нечто невразумительное и, прикрывшись щитом, с оглядкой побежал вперед, откуда их только что отогнали вражеские стрелки. «Вперед, братцы!» «Бей по соседним домам! Они сейчас на лейтенанта отвлеклись!» Вновь заорал Алтерн и, вскочив в полный рост, принялся обстреливать баронских солдат, заставивших залечь второй взвод. Словно опровергая его слова, из кирпича трубы выбили крошку две стрелы, но капрал продолжал опустошать колчан. Через какое-то мгновение он радостно зашипел, а с крыши рухнуло кричащее тело. Почувствовав поддержку, поднялись и бойцы другого взвода. Между засевшими на крышах солдатами завязалось настоящее соревнование на меткость и скорость реакции. Проигравший в зависимости от везения выбывался стрелой в той или иной части тела. Но этот успех был бы невозможен без лейтенанта, который каким-то чудом смог перемахнуть через огромную пропасть между зданиями и напасть на врага. Против такого фехтовальщика у них не было никаких шансов. и крики убиваемых солдат заставили баронских стрелков с соседних домов хотя бы попытаться уничтожить проклятого демона с клинком. Когда эти начали стрелять, а мы точно хав и брызнули в стороны, он ринулся вперед, у самого края как-то сложился в комок и прыгнул. Это, скажу я вам, был тот еще прыжок. После Терн будет рассказывать эту историю всем желающим услышать вновь и вновь, украшая все более сочными подробностями, но особенно правдиво она звучала только после боя. «Думаю, ну все, нет больше командира». Потом вижу, куда-то в бок эти ублюдки стрелять начали. Выглянул и вижу, как Лэр Ирсон висит на одной руке на соседнем здании, а другой скидывает какого-то бедолагу стрелка. Тут я пугнул одного самого настырного баронского лизоблюда и пропустил момент, когда лейтенант забрался на крышу. Потом увидел, что во все стороны кровь брызжет, да эти орут. И если бы только Капрал рассказывал об этом, но его слова подтверждали слишком многие». Однако все это было после, а пока на крыше уже почти в тылу врага метался Кирсон с чужим луком и пускал стрелы в противника, выбирая цели совершенно произвольно, будто безумец. Правда, в его действиях логика все же была. Стреляя вниз, в спины чужих солдат, он имел больше шансов попасть, чем если бы метился в прячущихся в укрытиях стрелков на крыше. Все-таки лук так и не стал по-настоящему его оружием. Через некоторое время лейтенант прекратил стрельбу, съехал по скату крыши куда-то на противоположную сторону и пропал. Его бойцы продолжали это затянувшееся позиционное сражение, оттянув на себя силы вражеских стрелков. Внизу выучка и вооружение гвардейцев делали свое дело. Они уже перевалили через баррикады, и теперь точно натасканные скорты вцепились в противников, не давая им отступить. Камни мостовой, фундаменты домов, в некоторых местах и стены — Все уже было багровым от крови, словно дань жестоким богам. «Вниз! Третий десяток вниз! Остальные нас прикрывают!» Закричал сержант, увидев, что гвардейцы уже оттеснили врага достаточно, чтобы можно было проникнуть внутрь домов со стрелками. Некоторые щитоносцы уже выбивали окна. Сражение закончилось, когда уцелевшие наемники Крида числом не больше взвода все-таки смогли оторваться от напиравших щитоносцев. Командиры гвардейцев тут же закричали, остужая пыл самых нетерпеливых, порывавшихся бежать следом за врагом. Так слишком легко угодить в ловушку. В этот момент на крышах домов появились солдаты Зелода, среди которых мелькала фигура потерявшего маску Кирсона Кайфата. Спустившиеся, наконец, львы опоздали с атакой. «Лэр, а почему мы не обошли баррикаду с тыла?» Уже на ходу, когда львы перебрались через улицу, поинтересовался рвач у сержанта. Тот скосил на него бешеный взгляд, но все же ответил. «У тебя глаза есть? Там с одной стороны тупик, а с другой улица ведет в сторону. Пока обогнешь фугровые дома, время уйдет». «Куда они так спешат?» — сержант Ясин не сказал, хотя он, похоже, тоже не знал. Дальнейшее продвижение теперь было сильно замедленно царившим среди солдат напряжением. Никто не хотел попасть под стрелу засевшего в засаде лучника. Но, как это ни странно, Больше им столь опасных преград не попадалось. «Наемник воюет только, когда есть возможность поживиться. Гибнуть без надежды на успех не хочет никто», пояснил непонятливым сержант Ясин и задумчиво усмехнулся. С Кирсоном вновь связался капитан и приказал усилить бдительность. «Порт уже близко, и скоро здесь будет король». Связь между этими двумя событиями Лин Ольмарт не пояснил. Как он и сказал, позади послышался нарастающий шум, и вот уже появилась сотня личной охраны короля. В центре людского потока ощущалось некое возмущение. Чувствовалось, что именно здесь находится сердце отряда. Все остальное лишь свита. «Пошевеливайтесь во имя богов! Мы удостоились чести сопровождать его величество короля Зелода!» Кривя рот, прошипел лейтенант Кирсон. «И упаси Оррис, если мы провороним чужого стрелка или мага!» Кайфат начал догадываться, зачем монарх, рискуя жизнью, оказался на передовой. Столь эффективное и одновременно эффектное оружие, как молот, следовало использовать, пока есть возможность. Последний заслон им встретился уже на территории порта, но здесь непосредственно в схватку львы уже не ввязывались, ограничившись простым обстрелом из луков и метанием дротиков. Сопротивление уже было каким-то вялым, без особого остервенения защищавшихся, и вражеские солдаты начали сдаваться в плен. Наконец и это препятствие было преодолено, и солдаты Зелода добрались до причалов. Опоздали. Три последние пиратские галеры с величавой насмешливостью набирали ход, а брошенные на милость победителя баронские солдаты складывали оружие. «Раступись! Раступись! Король идет! Король!» Раздались крики, и вперед вышел окруженный десятком телохранителей с натянутыми луками Гелит Первый Ранс. Совсем юный мальчишка, в которого все перестали верить и который вырвал у судьбы свою первую победу над сильным врагом. Оскалившись, точно атакующий рыкач, Гелит выдернул из петли на поясе молот и взмахнул над головой. Корона из искрящихся разрядов окутала тело молодого короля, и тот указал древним оружием, будто это был легкий стилет, на ближайшую галеру. Взвыл разъяренный воздух, затрещало дерево и вздыбилась горбом палуба. Один удар сердца, и сильный, такой опасный корабль разлетелся в щепки. Среди сдавшихся в плен солдат врага прошелестел вздох потрясения, и вот уже они один за другим становятся на колени. Король использовал молот еще два раза. Еще целых два раза. Последние, не успевшие улизнуть пиратские галеры, оказались уничтожены всего двумя магическими ударами. На волнах, тонкой масляной пленкой, в обломков и изломанных тел заиграло гигантское пятно, страшный свидетель гибели грозных защитников океанов Торна. Лишь один человек смотрел не на море и не на толпу вокруг, как телохранители монарха, а именно на короля и оружие в его руках. Тонкая, едва заметная усмешка, прищуренный взгляд и ощущение странного, пугающего своей серьезностью внимания. Кирсон впитывал все мельчайшие детали, те ничтожные штрихи, из которых выстраивается все то, что называется магией. Могущественной магией.